По дорожке прибежал еще один солдат в красной форме, остановился, скользнувшись, отдал честь, приложив руку к груди. Он что-то негромко сказал Таланвору, и его слова вернули довольное выражение лицу офицера. Королева, ваша госпожа мать, объявил Таланвор, повелевает мне без промедления привести к ней нарушителя. Приказ королева гласит также, чтобы миледи Элен и милорд Гавин явились к ней. Тоже немедленно. гавин поморщился эллн с трудом сглотнула лицо ее было спокойным но она тем не менее принялась старательно отряхивать платье если не считать нескольких кошметков коры которые она смахнула с одеждой от усилий девушки толку оказалось мало если меди разрешит довольно произнес сталнвор не лорд солдаты выстроились вокруг троих молодых людей в коре которая во главе с таланвором и двинулась по выложенной сланцам аллеи. Гавин и Элейн шагали по бокам Ранда, и оба, казалось, погрузились в нерадостные размышления. Солдаты вложили мечи в ножны и убрали стрелы в колчаны. Но даже спрятав оружие, они все равно были на стороже. Они следили за Рандом, словно ждали, что он в любую секунду выхватит меч и решит прорубить себе путь к свободе. Решит хоть что-нибудь предпринять? Я ничего не буду пытаться делать незамеченным. Наблюдая за солдатами, которые следили за ним, Ранд вдруг начал замечать окружающий его парк. Вновь он полностью обрел чувство равновесия, впервые после падения. Одно происходило за другим, не успевало изгладиться, первое потрясение, как следом обрушивалось другое, а все вокруг словно затуманилось, не считая стены и обуревающего Ранда желания оказаться под тую сторону. А теперь Ранд разглядел зеленую траву. которая до того лишь чуть щекотала его подсознание. Зеленую! Сотня оттенков зеленого. Деревья и кусты зеленели и буйно разрослись зеленой стеной, отягощенные плодами ветви клонились к земле. Разросшиеся побеги плюща увивали протянувшиеся над тропинкой ветви деревьев. Цветы повсюду! Так много цветов, обрызгавших парк разноцветным красок. Некоторые из них Рант узнал – ярко-золотой солнечник и крошечные розовые маслики, темно-красные звездоцветы, багряные лепестки Эммондовой славы, попутчик-млечник, розы всевозможных цветов – от чистейшего белого до темного красного Но другие были ему незнакомы, настолько причудливо фантастичны по виду и цвету, что юноша терялся в догадках, настоящие ли они вообще. «Это... зеленые...» – прошептал он. «Зеленые...» Солдаты что-то глухо заворчали. Таланвор, обернувшись, резанул их острым взглядом, и они умолкли. «Работа Элайды», – рассеянно заметил Гавин. «Это неправильно», – сказала Элайн. Она спрашивала, «не хочу ли я выбрать какую-нибудь ферму, где она могла бы устроить то же самое, в то время как окрест не взошли хлеба». «Но все равно неправильно, что у нас тут цветы, когда есть люди, которые не достает еды!» Она перелила дыхание и опять стала хладнокровна. «Запомните, — скороговоркой сказала девушка Ранду, — говорите громко и внятно, когда к вам обратятся, или же храните молчание, и следуйте моему примеру, все будет хорошо!» Ранду очень бы хотелось быть таким же уверенным, благополучным исходом. Уверенность в этом была бы ему в самый раз, да и Гавину, похоже, не помешала бы. Когда Таланвор ввел свой отряд во дворец, Ранта глянулся на парк. Зелень в частых точечках цветов разноцветия, сотворенные для королевы рукой оседай. Да, его вынесло на стремнину и берегов не видать. Дворцовые слуги в красных ливреях с белыми воротничками и манжетами с белым львом на груди с левой стороны теснились в коридорах и переходах сновали взад-перед по своим неотложным, но не очень очевидным делам. Когда солдаты, сопровождая Илэйн, Гавина и Ранда с проходили, рассекая их суетливую круговерть, они оторопело замирали на месте, позабыв про полученные поручения и раскрыв рты глядели на процессию. В самой середине всего этого оцепенения по коридору огибая таращащих глаза слуг, невозмутимо вышагивал серополосатый кот. Вдруг вид кота поразил Ранда своей необычайностью. В Байерлоне, где он пробыл хоть недолго, но достаточно, чтобы узнать об этом, даже в самой захудалой ловчонке держали кошек, которые сидели чуть ли не в каждом углу. Но во дворце ран заметил всего одного кота. Вот этого. «У вас нет крыс?» – недоверчиво спросил Эранд. «Ведь везде есть крысы». «Элайда не любит крыс», – неопределенно пробурчал Гавин. Он тревожно хмурился, глядя дальше по коридору, по-видимому уже представляя себе близящуюся встречу с королевой. «У нас никогда не бывает крыс». «Тихо бы оба!» – голос Элэйн звучал строго, но столь же отсутствующий, как и у брата. «Ептаясь думать!» Рант наблюдал за котом, пока процессия не свернула за угол, и кот пропал из виду. отбегающих по коридорам стаи котов ему стало бы легче на душе. Было бы хорошо, если бы во дворце хоть что-то оказалось привычным. Пусть бы даже этим привычным стали крысы. Коридор, который выбрал таллонвор поворачивал столько раз, что вскоре Ранд утратил всякое чувство направления. В конце концов, молодой офицер остановился перед высокими двустворчатыми дверями темного дерева, отливающими густым глянцем, но не столь роскошным, как те, которые они миновали. Однако эти двери тоже покрывали выгравированные тщательно до мельчайших деталей ряды львов. Превосходная тонкая работа. По обе стороны дверей стояли слуги в ливреях. «По крайней мере, не главный зал», — неуверенно рассмеялся Гавин. «Никогда не слышал, чтобы здесь мать повелевала бы отрубить кому-нибудь голову». Судя по его тону, он полагал, что сегодня она могла создать такой прецедент. Таланвор протянул было руку к мечу Ранда, но Элэйн шагнула вперед, и офицеру пришлось убрать руку. «Он мой гость». И согласно обычаю и закону, гости королевской семьи могут оставаться при оружии даже в присутствии моей матери. Или вы не согласны с моим словом, что он мой гость?» Таланвор поколебался вперед взор в лицо Илэйн, затем кивнул. «Очень хорошо, мил леди». Она улыбнулась о ранду, и Таланвор отступил, но это длилось лишь мгновение. первая шеренга со мной отдал таланвор приказ доложите леди элэйн и лорд гавин к ее величеству обратился он к привратникам а также лейтенант гвардейцев таланвор по приказанию ее величества со взятым под стражу нарушителем элэйн взыркнула на талан но двери уже качнулись отворяясь звонкий голос объявил кто явился к королеве эйн величественно переступила порог чуть подпортив свой царственный облик взмахом руки которым показала Ранду, чтобы тот держался рядом с нею чуть позади. Гавин развернул плечи и зашагал сбоку от сестры, отстав от нее на один шаг. Ранд неуверенно двинулся следом, стараясь идти наравне с Гавином по другую сторону от девушки. Талонвор держался вплотную за Рандом, и десять солдат вошли вместе с офицером. Двери беззвучно затворились за красной шеренгой. Вдруг Клейн присела в глубоком реверансе, одновременно низко поклонившись, и осталась так, придерживая подол и широко разведя руки. Ранд вздрогнул, затем поспешно последовал примеру Гавина и остальных мужчин, неловко повторяя движения за ними, пока не сделал все правильно. Опуститься на правое колено, голову склонить в поклоне, нагнуться вперед, опереться о мраморные плиты полу сжатым кулаком правой руки, а левая рука – на головке рукояти меча. Гавин, у которого меча не было, точно так же положил руку на кинжал. Ран только-только поздравил себя с тем, как успешно справился со всем, когда заметил, что таланвор, голова склонена по-прежнему, искоса смотрит на него в прорези забрала. «О чем мне еще остается?» Вдруг Рант разозлился на Талонвора. Офицер вроде как ожидал, будто юноша известно, что и как следует делать, а никто ничего и не рассказал ему об этом. И разозлился на себя за свой испуг перед стражниками. Он ничего такого не сделал, чтобы бояться. Рант понимал, что его страх не вина Талонвора, но он все равно злился на офицера. Все оставались в тех же позах, застыв на месте, будто ожидая весенние оттепели. Рант не понимал, чего они ждут. но воспользовался представившимся случаем посмотреть, куда его привели. Голова его была опущена вниз, он лишь чуть поворачивал ее, разглядывая помещение. Хмурый взгляд таланвора стал еще подозрительнее, но Рант не обращал на это внимания. Квадратная комната размерами не уступала общей зале благословения королевы. Стены представляли собой барельефы в камне чистого белого цвета, изображавшие охотничьи стены. На висящих между резными изображениями гобеленах были вытканы нежные яркие цветы и калибри с причудливым оперением. Лишь на двух в дальнем конце зала на красном поле стояли, вздыбившись выше человеческого роста, белые львы Андора. Эти гобелены примыкали по бокам к возвышению, а на нем находился резной позолочный трон, на котором восседала королева. Во правую руку королевы стоял коренастый, с виду грубовато простодушный мужчина с непокрытой головой. Он был в красной форме гвардии королевы с четырьмя золотыми бантами на плече плаща, а обелизну обшлагов прочерчивали широкие золотые галуны Несмотря на обильную седину на висках, выглядел он прочным и непоколебивым, как скала. Должно быть, это и был капитан-генерал Гаррет Брин. Позади трона, с другой от него стороны, на низком стуле сидела женщина в платье из темно-зеленого шелка и что-то вязала из темной, почти черной шерсти. Поначалу ее вязание навело Ранда на мысль, что женщина уже стара, но после второго взгляда он вовсе не сумел определить ее возраст. Молодая ли она, старая, он не мог сказать. Внимание женщины, казалось, всецело было отдано спицам и пряжам, будто рядом рукой дотянуться. И вовсе нет никакой королевы. Она была красива, внешне стройна, хотя что-то в ее сосредоточенности пугало. В оцарившейся в зале тишине раздавалось лишь позвякивание спиц. Ран старался охватить взглядом все сразу, но взор его то и дело возвращался к женщине со сверкающим на ее челе венком изящно выкованных роз. Женщине с короной роз Андора. Длинный красный подбитый мехом палантин по его длине маршировал лев Андора, свисал поверх шелково-красного-белого плессированного платья, и когда она коснулась руки капитана-генерала, левой ладонью на пальце ее сверкнуло кольцо в виде великого змея, глотающего собственный хвост. Тем не менее, взор Рандов вновь и вновь притягивали не великолепие наряда и не роскошь драгоценностей или даже короны, а женщина, которая носила их. Маргейс обладала красотой своей дочери, но сформировавшейся и зрелой. Лицо и фигура – само ее присутствие, будто наполняли комнату светом, который затмевал обоих людей, находившихся подле ее. Будь она вдовой в Эмондовом лугу, у ее двери выстроился бы целый хвост поклонников. Даже если стряпухи и хозяйки хуже, и больше неряхи во всем двуречии было бы не сыскать. Ран заметил изучающий взгляд Маргейс и ниже пригнул голову, опасаясь, что она прочтет его мысли по лицу. «Свет! Думать о королеве так, будто она ровня какой-нибудь деревенской женщине? Ну я и дурень!» «Можете подняться!» — произнесла Маргейс глубоким сильным голосом, в котором звучала та же уверенность в повиновении других, как и у Элэйн, только в сотню крат сильнее. Ран встал вместе с остальными. «Матушка!» – начала Илэйн, но Маргейс оборвала ее. «Судя по всему, ты все-таки лазала по деревьям, дочь!» Илэйн подхватила случайно зацепившуюся за платье щепочку коры и, не найдя куда ее положить, зажала в руке. «На самом деле», – спокойно продолжала Маргейс, – «это означает, что, вопреки моим распоряжениям, ты ухитрилась посмотреть на этого Лагайна, Гавин!» «Я была о тебе лучшего мнения. Ты должен научиться не только подчиняться своей сестре, но в то же время и удерживать ее от опрометчивых поступков, уравновешивая ее тягу к авантюрам». Взгляд королевы метнулся к коренастому мужчине рядом с ней, затем она быстро отвела глаза. Брин оставался бесстрастным, словно ничего не заметил, но Ранду казалось, что глаза того замечают все. «Это Гавин...» Не меньший долг первого принца, как и командование армиями андора Вероятно, если твое обучение станет более интенсивным, у тебя будет меньше времени, чтобы позволять своей сестре втягивать тебя в неприятности. Я попрошу капитана генерала проследить, чтобы ты не испытывал недостатка в поручениях во время путешествия на север. Говен переступил с ноги на ногу, словно собираясь возразить королеве, затем лишь склонил голову. «Как прикажете, матушка!» Елэйн поморщилась. «Матушка, Гавин не может удержать меня от неприятностей, если его нет рядом со мной. Исключительно лишь по этой причине он оставил свои покои. Матушка, наверняка не было бы ничего плохого просто от одного взгляда налагайно Чуть ли не каждый в городе находился к нему ближе, чем я». «Не каждый в городе является дочерью-наследницей». Едва скрываемое раздражение проскользнуло в голосе королевы. «Я видела этого человека Лагайна вблизи, и он опасен, дитя мое. Даже в клетке, даже сайседай, сопровождающими его каждую минуту, он все равно опасен, как волк. Мне бы хотелось, чтобы его никогда даже близко к Кеймлену не приводили». «Им займутся в Тарвалоне», – женщина на стуле заговорив, не оторвала глаз от своего вязания. Но «Важно, чтобы народ увидел, что свет вновь одолел тьму. И он видел, что вы – часть этой победы, Маргейс». Маргейс отмахнулась. «Я бы все же предпочла, чтобы он никогда не приближался к Кеймлену. Илэйн, я знаю, что у тебя на уме». «Матушка», – возразила Илэйн, – «у меня на уме слушаться вас. Истинно так». «Правда?» – спросила Маргейс в притворном удивлении, затем усмехнулась. «Да, ты стараешься быть послушной дочерью, но постоянно проверяешь, как далеко можешь зайти». «Ладно, то же самое и я учиняла со своей матерью. Эта черта характера сослужит тебе хорошую службу, когда ты взойдешь на трон. Но ты пока еще не королева, дитя мое. Ты ослушалась меня?» И тайком смотрела на процессию с Лагайном. Удовольствуйся этим. В поездке на север тебе не позволено приближаться к нему даже и на сотню шагов. Ни тебе, ни Гавину. Если б я не знала, насколько суровым будет твое обучение в Тарвалоне, я бы отправила линии присматривать за тем, чтобы ты вела себя с подобающим смирением. «По крайней мере, она хоть в силах заставить тебя вести себя должным образом!» Илайна Грюма склонила голову. Женщина за троном, казалось, подсчитывала петли. «Через неделю, — вдруг заговорила она, — тебе захочется вернуться домой к матери. Через месяц тебе захочется сбежать со странствующим народом. Но мои сестры оберегут тебя от невирующего. Подобные не для тебя пока еще». Она внезапно повернулась на стуле, впившись взглядом в Элэйн. Все ее спокойствие пропало, будто и не бывало. «В тебе есть все, чтобы стать самой великой королевой, которую когда-либо видел андор которую видела какая-либо страна более чем за тысячу лет. Ради этого мы будем лепить тебя, если у тебя хватит сил». Ранд во все глаза смотрел на женщину. «Это должно быть Элайда, та самая айсидай Вдруг он обрадовался, что не пошел за помощью к ней, неважно из какой она Айя. Неумолимость, намного превосходящая непреклонность Морейн исходила от нее. У Ранда порой мелькало сравнение марын со сталью, укрытой бархатом, а в случае с Элайдой бархат был всего-навсего иллюзией. «Достаточно, лайда сказала Маргейс, обеспокоенно хмурясь. «У нее есть голова на плечах, ей этого хватит. Колесо плетет, как желает колесо». Она помолчала, глядя на дочь. «Теперь об этом молодом человеке», — королева указала на Рандо, не отводя взгляда от лица Элэйн, «и о том, как и зачем он проник сюда и почему ты потребовала для него права гостя у твоего брата». А «Могу я говорить, матушка?» когда Маргей скивнула в знак согласия, Илайн просто рассказала о событиях, начиная с того, как впервые заметила Ранда, взбирающегося по склону к стене. Ранд ожидал, что она закончит словами о безобидности его поступка, но вместо этого девушка сказала, «Матушка, вы часто говорили мне, что я обязана знать наш народ, от знатнейшего до последнего простолюдина, но когда бы я не встречалась с кем-либо, рядом всегда не меньше дюжины провожатых, Как же при таких обстоятельствах я могу обрести собственные суждения о действительности или о чем-нибудь настоящем? В разговоре с этим молодым человеком я уже узнала многое о народе двуречья о том, каковы там люди, причем намного больше, чем могла почерпнуть из книг. Ведь говорит о чем-то то, что он пришел так издалека и носит красное, тогда как столь многие вновь прибывшие выбирают из боязни белое. Матушка! Я прошу вас не обращаться слишком строго со своим верным подданным и одним из тех, кто многому научил меня о народе, которым вы правите. «Верный подданный из двуречья!» вздохнула Маргиз. «Дитя мое, тебе следовало уделять больше внимания книгам. В двуречии не видывали ни одного сборщика налогов шесть поколений, а гвардии королевы — семь». А смелюсь заявить, они редко вспоминают даже, что они часть королевства. Ранс с неловким чувством повел плечами, вспомнил свое удивление, когда ему сказали, что двуречью область королевства андор Королева заметила его смущение и с печалью улыбнулась своей дочери. Вот, видишь, дитя мое. Тут Ранс заметил, что Элайда отложила вязание и теперь изучает его. Она поднялась со стула и, медленно сойдя, с возвышения встала перед юношей. — Из двуречья, — произнесла Айси она протянула руку к голове Ранда. Он резко отстранился от ее прикосновения, она уронила руку. — С этой рыжинкой в волосах и с этими серыми глазами у людей из двуречья темные волосы и глаза, и у них редко бывает такой рост. Ее рука быстро метнулась вперед, поддернув рукав рандовой куртки и открыв более светлую кожу, которую не затронуло солнце. «Или такая кожа!» Ранду пришлось сделать над собой усилие, чтобы не сжать руки в кулаки. «Я родился в Эмондовом лугу», — упрямо заявил он. «Моя мать чужестранка, вот откуда у меня такие глаза. Мой отец — ты молтор, пастух и фермер, как и я!» Лайда молча кивнула, не на миг не отводя взор от лица Ранда. Он встретил ее пристальный взгляд со спокойствием, за которым скрывалось неприятное ощущение у него в животе. Юноша увидел, что она отметила упрямство его взгляда. По-прежнему, не отводя своих глаз от его лица, она вновь плавно повела рукой к Ранду. На этот раз он не решил уклониться. Но Элайда коснулась не его, а меча. Ее пальцы сомкнулись вокруг рукояти почти у самой головки Ефеса. Пальцы сжались сильнее, а глаза расширились от удивления. «Пастух из двуречья!» – тихо произнесла она, но шепот ее услышали все – «С мечом, отмеченным клеймом цапли!» Последние слова произвели в зале такой эффект, будто Элайда объявила о появлении здесь темного. За спиной Ранда скрипнула кожа, звякнул металл. По мраморным плитам шаркнули сапоги. Уголком глаза ран заметил, как таланвор и другие гвардейцы попятились, освобождая пространство, руки на мечах, готовы выхватить оружие, и, судя по лицам солдат, они готовы умереть». В два быстрых шага Гаррит Брин оказался перед возвышением между Рандом и королевой. Даже Гавин засладнил собою Элейн, с тревогой на лице положив руку на кинжал. Элейн же смотрела на Ранда так, будто увидела его впервые. На лице маргист не дрогнул ни единый мускул, но ее руки на позолоченных подлокотниках трона напряглись. Одна Элайда выказала еще меньшее волнение, чем королева. Айси Дай вела себя так, будто не сказала ничего необычного. Она убрала руку с меча, заставил солдат напрячься еще больше. Глаза Элайды ощупывали Ранда, спокойные и взвешивающие. «Определенно», — произнесла Маргей с ровным голосом, — «он слишком юн, чтобы заслужить клинок с клеймом цапли. Он не старше Гавина?» «Это оружие его», — сказал Гаррет Бринн. Королева удивленно посмотрела на него. Как так может быть? Я не знаю, Маргейс, медленно ответил Брин. Он и в самом деле слишком юн, однако все равно меч принадлежит ему. И наоборот. Посмотри на его глаза, посмотри, как он стоит, как меч подходит ему, а он под стать мечу. Он слишком юн, но меч его. Когда капитан-генерал замолчал, Элайда сказала. откуда у тебя этот клинок, Рандалтур, из двуречья Она сказала эти слова таким тоном, словно сомневалась в его имени и не в меньшей степени, чем в том, откуда он родом. «Меч мне дал мой отец», — сказала Ранд. «Он принадлежал ему. Он считал, что меч пригодится мне в большом мире». «Хм! Еще один пастух из Дворечья с клинком, отмеченным цаплей». От улыбки Элайды во рту у Ранда пересохло. «Когда ты прибыл в кемлин Он уже достаточно правды сказал этой женщине. Она пугала Ранда не меньше, чем какой-нибудь друг темного. Самое время вновь начинать скрывать правду. «Сегодня», — сказал Ранд, — «этим утром». «Как раз вовремя», — пробормотала Элайда. «И где ты остановился?» «Не говори, что не нашел нигде комнаты. Одежда у тебя пообтрепалась я обносилась, но у тебя была возможность освежиться». «Где?» «Корона и Лев», — ран запомнил это название, проходя мимо вывески, когда искал благословение королевы. «Корона и Лев» находилась на другом конце нового города от гостиницы Мастер Гилла. Мне там сдали койку на чердаке. У Ранды было такое чувство, будто Элайда знает, что он лужет, но она лишь кивала. «Что?» «Кто это за случайность?» – заметила она. «Сегодня неверный доставлен в Кеймлин. Через два дня его увезут на север в Тарвалон. И вместе с ним туда для обучения отправится и дочь-наследница. И именно в этот момент во дворцовом парке объявляется юноша, утверждающий, что он верный подданный из двуречья «Я в самом деле из двуречья Все смотрели на Ранда, но никто не слушал его, смотрели как на какую-то редкость. Все, кроме Таланвора и Стражи, эти не спускались с юноши не мигающих глаз. С историей, рассчитанной на то, чтобы увлечь Илэйн, да еще и носящий клинок со знаком цапли, повязки на рукаве... или кокарды, свидетельствующие о его лояльности, он не носит, а прицепил к мечу всего-навсего обвязку, которая предусмотрительно скрывает цаплю от любопытных глаз. Случайность ли это, маргис Маргейс? Королева с махом руки попросила капитана-генерала отойти в сторону, и когда тот отступил, стала рассматривать Ранда со встревоженным видом. Но заговорила она с Элайдой. «Кто он тогда, по-твоему, друг темного?» «Один из лагайновых последователей?» «Темный зашевелился в шайлгол», — ответила я Айседай. «Тень ложится на узор, и будущее балансирует на острие ножа. Этот опасен!» Вдруг вперед шагнула Илэйн, упав перед троном на колени. «Матушка, умоляю, не делайте ему ничего плохого. Он бы сразу же ушел, если бы я не остановила его. Он хотел уйти». «Именно я заставила его остаться, я не верю, что он друг тёмного!» Маргейс успокаивающе махнула дочерь рукой, но взгляда от Ранды не отводила. «Это предсказание, Элайда? Ты читаешь узор? Ты говоришь, что это настигает тебя, когда ты меньше всего ожидаешь и уходит так же внезапно, как и является?» «Если это предсказание, Элайда, я приказываю тебе говорить правду. Ясно и определенно, без твоего обыкновения завораживать все столь плотный покров загадочности, что никто не может утверждать, сказал ты да или нет. Говори, что ты видишь?» «Вот что я предсказываю», — ответила Элайда, «и клянусь светом, что я с ней говорить не могу». С этого дня андор сделал шаг по пути к горю и розни. Тень должна еще потемнеть до самой черноты, и мне не разглядеть, пробьется ли потом свет. Где мир проливает ныне одну слезинку, он выплачет тысячи. Вот что я предсказываю. Перед набезмолвие окутала зал, тишину нарушил лишь короткий, будто последний вздох Маргейс. Илайда продолжала смотреть в глаза Ранду. Она заговорила вновь, едва шевеля губами, так тихо, что он, стоя от нее на расстоянии вытянутой руки, с трудом расслышал слова «Айседай». «Вот что я еще предсказываю. горе и раздоры обрушатся на весь мир, и этот человек стоит в самом сердце всего. Я подчиняюсь королеве», — прошептала она, — «и говорю это ясно». Ран почувствовал, как ноги его вросли в мраморный пол. Холод и недвижимость камня сковали ноги и ознобом отозвались позвоночники. Никто другой не мог слышать последних фраз Элайды, но она по-прежнему смотрела на него, и он их слышал. — Я пастух! — заявил он для всех в зале. — Издуречье! — Пастух! «Колесо плетет так, как желает колесо», – громко произнесла Элайда, и Ранд не взялся бы сказать наверняка, был ли в ее тоне оттенок издевки или нет. «Лорд гаррет сказала Маргейс, – «мне нужен совет моего капитана-генерала».